Глава 31. Френка развязали и помогли подняться со стула. Сам он встать не мог, ноги затекли и почти не двигались. Поддерживая пленника под руки, солдаты вывели его в коридор и потащили к небольшой двери лабораторного помещения. Там Фрэнка посадили в тесную кабину вроде тех, что бывают у маленьких молочных фургончиков. Только вместо рычагов управления в кабине находились всякие сложные приборы. Охранники покинули помещение и заняли свой пост с обратной стороны двери, Лейтенант Пингстоун принес Фрэнку салфетки и приказал. «Вытри морду. Сейчас тебя фотографировать буду. И руки тоже вытри». «Спасибо, сэр», — вежливо поблагодарил Фрэнк. «Кушай, не обляпайся», — усмехнулся лейтенант. Он скрылся за небольшой перегородкой, и Фрэнк услышал щелканье тумблеров и жужжание реостатов. Наконец Пингстоун появился из-за перегородки и, подойдя к кабине, в которой сидел Фрэнк, начал объяснять. «Смотри сюда, придурок!» Это линки, на них положишь руки. Они нужны, чтобы снять отпечатки пальцев и прочие дела. А вот это бициклер, к нему харю свою прижмешь, когда я скомандую, понял, урод? Да, сэр, понял. В этот момент дверь приоткрылась, просунулась голова турмоса Рорди. Чего тебе? Спросил лейтенант. Сержант Битнер просил ключи от склада радиодеталей, сэр. Ну, конечно, так я ему и дал ключи от склада. Ищи дураков, усмехнулся Дуайт. «Подожди, сейчас сниму показания, тогда пойдем вместе». «Ладно», — пожал плечами Рорди. «Не ладно, а есть, сэр», — взбеленился лейтенант. «Есть, сэр», — повторил напуганный Рорди. Тот же кивнул Пингстоун и отправился за загородку. Как только он ушел, Фрэнк выглянул из кабинки и поманил Рорди пальцем. «Вы меня?» — удивился тот. «Да, подойди, пожалуйста». Пленник не выглядел страшным. Даже наоборот, его разбитое лицо вызывало у Турмуса Рорди сочувствие. Он подошел ближе и просунул голову в кабинку, спросил, «Ну что?». Вместо ответа Турмус получил тяжелейший апперкот и без чувств повалился внутрь кабины. Не теряя ни секунды, Фрэнк перебрался через Рорди и начал усаживать толстяка на свое место. Это было не так просто, Рорди весил очень прилично. Наконец, это удалось сделать, и тотчас же из-за перегородки послышался голос Пинкстоуна. «Руки клинком прижал?» «Да, сэр», — отозвался Фрэнк, изо всех сил прижимая к экранам кисти Рорди. За перегородкой послышалось жужжание, потом снова голос лейтенант. «Отлично, теперь морду». «Да, сэр», — подтвердил Фрэнк, придерживая болтающуюся голову своего дублера. «Готово», — известил лейтенант, и Фрэнк тотчас начал вытаскивать Рорди из кабины. Напрягаясь изо всех сил, он перетащил бесчувственное тело к двери. В этот момент Рорди приоткрыл глаза и слабо спросил. «Что это было? За... зачем вы меня ударили, сэр?» «Тихо, потом объясню», — шепотом сказал Фрэнк. Он помог Рорди привалиться к стене, а сам спешно занял место в кабинке. Фрэнк прождал на месте не более минуты, когда наконец появился лейтенант Пингстоун. Он удивленно посмотрел на сидевшего на полу солдата и спросил. «Это что еще за штучки рядовой?» «Он упал в обморок, сэр», — подал голос Фрэнк. «А ты заткнись, тебя не спрашивают», — сердито осадил пленника лейтенант. Он подошел к Рорди и, ткнув его носком сапога, приказал. «Встань немедленно». «Я не могу, сэр, мне плохо». «Ему плохо», — зло передразнил солдата Дуайт Пингстоун. «А мне, по-твоему, хорошо? Где сержант Битнер?» «Возле склада, сэр», — проблеял больной. «Ладно, валяйся, пока здесь». Лейтенант махнул рукой и повернулся к пленнику. «А ты? Ты тоже жди здесь. И вылезай из кабины, а то, чего доброго, повредишь приборы». «Конечно, сэр», — согласился Фрэнк. «Я сейчас вернусь», — буркнул лейтенант и вышел. Не успел Фрэнк перевести дух, как физиономия лейтенанта снова просунулась в дверь. «Помни, у меня здесь два автоматчика, так что без фокусов». «Да, сэр, конечно, сэр», — поспешно закивал Фрэнк. Лейтенант исчез, плотно затворив за собой дверь. Рорди завозился на полу, пытаясь подняться. Фрэнк помог ему, проводил до стула и бережно усадил, не поленившись налить стакан воды. Рорди сделал пару глотков и благодарно кивнул. «Спасибо вам, сэр». «Не за что», — улыбнулся Фрэнк. «Как тебя зовут?» «Рорди, сэр. Турмос Рорди». «О, а я Рэй О'Кёртис. Для тебя просто Рэй», — представился Фрэнк и энергично пожал Рорди вялую руку. «Ты не мог бы мне помочь, Турмас? «Как помочь?» «А вот так», — ответил Фрэнк Горовец и отвесил Рорди одну за другой четыре пощечины. Толстяк в панике попытался сползти со стула, но Фрэнк схватил его за горло и прошептал в самое ухо. «Турмас, не двигайся. Прошу тебя, не двигайся». «Но... но, сэр!» — со всхлипом пробормотал Рорди. «Вы же меня избиваете!» «Я не специально, друг». Фрэнк сделал безумные глаза и приблизил свое лицо к красной физиономии Рорди. «Сэр!» — казалось, солдат вот-вот потеряет сознание во второй раз. «Я болен, Турмас. Очень болен. Это страшное и важное для меня признание, Турмос. Я садист». И Фрэнк сильно сдавил горло Рорди. Солдат захрипел. Фрэнк тот же отпустил его, и Рорди смог, наконец, вдохнуть воздух полной грудью. «Вот видишь», — трагичным тоном произнес Фрэнк, — «меня пожирает сей ужасный недуг. Я всех люблю избивать. И это страшно, Турмос. Поверь мне, это страшно». Фрэнк страдальчески заломил руки. «Но, сэр, может, вам надо обратиться к врачу?» – прерывисто проговорил Рорди и начал сползать со стула в сторону двери. Заметив это, Фрэнк снова схватил солдата за грудки. «Помоги мне, Турмас, и я награжу тебя по-королевски». Фрэнк очень натурально шипел и брызгал слюной, что делало его похожим на стопроцентного безумца. «Но что? Что я могу сделать, сэр?» – едва не плача спросил Рорди. «Позволь мне иногда бить тебя. А вы скоро уедете, сэр?» Вас увезут на хинган, и там вам придется бить кого-то другого, нашелся Рорди. Там, да. Но здесь о, Турмас!» И Фрэнк снова выдал целую серию звонких пощечин. Инстинкт самосохранения заставил Рорди вскочить с места и броситься к двери, но Фрэнк горовец крепко схватил его за пояс и рванул на себя. Рорди тяжело поварился на пол, ожидая неминуемой мучительной смерти. Ну вот и все, Турмас!» — прошептал ему в ухо Фрэнк. Вот и все, друг мой. «Я понимаю, что ты снова и снова задаешь себе вопрос, а не маньяк ли он?» И я отвечу тебе, «Увы, мой друг, это так». «Но дело теперь не в этом, малыш, а в том, что теперь я тебя вознагражу». Фрэнк немного помолчал, внимательно изучая лицо Рорди. «Достаточно ли он напуган, чтобы не вспомнить, как его нокаутировали в кабинке?» – размышлял он. «Конечно, можно было бы немного поиздеваться над Рорди, но Фрэнк боялся, что либо тот ряхнется, либо сюда успеет вернуться лейтенант Пинкстоун. Ты жаждешь богатства, Турмас, ведь так? В общем-то да, пролепетал Рорди, не понимая, к чему клонит его истязатель. Я понимаю тебя, малыш, и я помогу тебе. Поэтому запоминай, ты готов слушать? Да, сэр, кивнул солдат. В кабине захваченного бота под креслом пилота спрятан мешочек с бриллиантами, понимаешь? Да, сэр, можешь взять его себе. «Спасибо, сэр. Теперь иди». Рорди осторожно поднялся на ноги, все еще не верив, что этот безумец больше не желает его смерти, и начал медленно пятиться к двери. Когда он взялся за ручку, ее толкнул влетевший в помещение Пингстоун. «Ну что, пришел в себя? А что это у тебя щеки такие красные?» «Видимо, он болен, сэр», — позволил себе заметить Фрэнк. «А ты заткнись, разговаривать будешь с дознавателями из бюро». «Уже через час они прибудут на станцию, и тогда мы посмотрим, как ты будешь молчать». «У них, я тебе скажу...» — лейтенант счастливо заулыбался. «Есть масса всяких штучек, чтобы разговорить таких бравых парней, как ты. Усекаешь?» «Усекаю, сэр», — кивнул Фрэнк. «А почему ты сидишь? Встать, когда разговариваешь с лейтенантом Пингстоуном». Фрэнк поспешно поднялся. Хлопнула дверь, это убежал турмос Рорди. «Исчез хомяк», — прокомментировал лейтенант. «Ладно, садись, шпион. Расскажи мне что-нибудь интересное. Я не имею в виду тайну, хрен с ней с тайной. Что-нибудь из гражданской жизни, желательно про баб».